Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Петр Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы — все наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, о себе самом, и о своей печальной судьбе. «Что за жалкая участь быть черным грязным угольщиком?» — думал Петер. «То ли дело ремесло стекольщика, часовчика или башмачника, даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас. Вот случись, выйдет Петер Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый, в парадном отцовском кафтане с серебряно пуговицами, в новых красных чулках и в башмаках с пряжками». Всякий, увидев его ездили, скажет, «Что за парень молодец? Кто бы это был?» А подойдет ближе, только рукой махнет, «Ах, да ведь это всего-навсего Петер Мунг, угольщик!» И пройдет мимо. Но больше всего Петр Мунг завидовал платагонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц да пряжек,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 Он не мог видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он сам зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три платагона — Иезаекил Толстый, Шлюркер Тощий и Вильм Красивый. Иезаекил Толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес в втридорого, денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер Тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петер. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. Харчевни он и ел, пил за троих, и место занимал за троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стул или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. Вильм Красивый был молодой статный парень. Лучший танцор среди платагонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петер, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елю горшок серебра, другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе, он вдруг сделался богачом, и платагоны стали почитать его,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 словно деньги достаются им даром, как еловые шишки. — Откуда только они берут столько денег? — думал Петер, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие. Ах, как бы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче и заякил толстый. Петер перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного мало-мальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля Великана или от стекляного Человечка. Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки-соседи помечтать о богатстве, и не раз они поминали в разговоре маленького покровителя Стеклодува. Петер даже припомнил стишки, которые нужно было сказать в чаще леса у самой большой ели, для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Были в этих стишках еще две строчки, но...